Вот и все, что нам от вас нужно. Очень, очень льготное условие, сказал Виктор. Карт-бланш и штабеля маринованных минок в перспективе, в перспективе и в горчичном соусе. И какая вдова ему помолвила? Нет. Слушайте, Зурзмансор, А вам приходилось когда-нибудь продавать душу и перо?» «Да, конечно», — сказал Зурзмансор. «И вы знаете, платили безобразно мало, но это было тысячу лет назад и на другой планете». Он снова помолчал. «Вы не правы, Банев», — сказал он. «Мы не покупаем вас. Мы просто хотим, чтобы вы оставались самим собой».